но нет ни знаков различия, ни чина. «Они знают вас в лицо», — сказал Монео. Странный маленький Монео. Эта мысль несколько подняла настроение Айдаха. По размышлению он решил, что Монео вряд ли можно назвать маленьким. В росте он не уступал Айдаха. «Он подавлен, да, но маленьким его не назовешь. Он не меньше, чем я».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 Всё так и говорила о распущенности и лени. Это была квартира, подходящая для того, чтобы вспомнить о всех возможных удовольствиях и радостях жизни. Умно, прошептал он. В дверь вежливо постучали, и женский голос произнёс: "Командир, здесь Манео". Айдах бросил ещё один взгляд на выжженную солнцем скалу. "Командир!" голос прозвучал громче и настойчивее. «Войдите», — отозвался Айдаха. Вошел Монео и закрыл за собой дверь. Туника и брюки на нем были ярко-белого цвета, что вынуждало при встрече сразу обращать внимание на лицо. Монео оглядел комнату. «Вот куда они вас поместили, проклятые женщины? Полагаю, они думали, что делают для вас благо, но могли бы подумать и лучше. Откуда вам известно, что мне нравится?»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 Кажется, это был его излюбленный жест, в котором не было и намёка на растерянность или незнание. Он не смог избежать последствий своих решений, ответил Монео. Уточните. Монео вздохнул. Его погубил мятеж. Вам нужны подробности? Они будут для меня полезны? Нет. Сегодня я потребую полный отчёт об этом мятеже. Но сначала о другом. Почему в армии Лета нет мужчин? Есть вы. Вы же понимаете, что я имею в виду. У Лета любопытная теория о пармеях. Я много раз обсуждал её с ним, но они хотели позавтракать до моих объяснений. Не взяли совместить эти два дела. Монелла обернулся к двери и произнёс только одно слово: "Сейчас". И фект поразил Айдаха. В комнату буквально ворвалась группа говорящих рыб. Две из них извлекли из застенной панели раскладной стол и стулья и вынесли их на балкон. И остальные сервировали стол на двоих. Другие принесли блюдо со свежими фруктами, горячий рулет и дымящийся напиток, пахнущий кофе и специями. Всё это было сделано молча и настолько стремительно, что стало ясно, что у этих женщин большая практика в подобных делах. Не говоря ни слова, женщины, сделав своё дело, удалились. Через минуту ошеломлённый Айдаха уже сидел за столом напротив Монео. Итак, каждое утро, спросил Донкан: "Да, если вы этого пожелаете". Айдаха попробовал напиток кофе с миланжем, узнал он и фрукт сладкую дыню с Каладана. "Парадан, моя любимая дыня". Вы неплохо меня знаете, сказал он, Монау улыбнулся. Теперь о ваших вопросах и любопытной теории Лета. Да, он считает, что чисто мужская армия создаёт опасность для своей гражданской базы, которая её поддерживает и питает. Но это же сумасшествие, без армии не будет. Я предвижу ваш аргумент. Но он говорит, что мужская армия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 и борется с другими мужчинами за женщин. Возможно, но он полагает, что не всё так просто. Я не нахожу эту теорию любопытной. Вы ещё не до конца меня выслушали. Есть и ещё что-то. О да. Он говорит, что чисто мужская армия склонна к гомосексуализму. Эдах в упор посмотрел в глаза Монео. Я никогда. Естественно, нет. имеется в виду сублимация энергии, её отклонения и всё остальное. Что остальное? Его охватил гнев. В выпадах ли это он почувствовал угрозу своему мужскому самоуважению? Юношеские отношения, мальчики, живущие вместе, шутки, предназначенные для того, чтобы причинить боль, верность только своей казарме и полку, ну и всё в таком же роде. И что вы об этом думаете?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 и свои характерологические особенности. Монео посмотрел в глаза Айдаха. Подумайте об этом, полковник. Айдаха очень гордился своей честностью, и это больно ударило его как бумеранг. Культ юности и детства воспитывается армией. В этом мерзкой истины даже в его опыте есть доказательства тому. Монео кивнул. Гомосексуализм, латентный или иной, поддерживает эти условия, которые можно назвать чисто психологическими, заставляет людей в армии искать боли и причинять её другим. Господь Лета говорит, что этот обычай уходит корнями в обряды инициации доисторических времён. Вы ему верите? Я, да. Айдах взял ещё кусок дыни. На этот раз она показалась ему совершенно безвкусной. и он отложил кусок в сторону. «Мне надо подумать над этим», — сказал Айдаха. «Конечно». «Вы совсем ничего не едите», — сказал Айдаха. «Я встал еще до рассвета и позавтракал», — произнес Монео. «Эти женщины постоянно стараются меня соблазнить». «Им это удается?» «Время от времени». «Вы правы. Я тоже нахожу эту теорию любопытной. Есть в ней еще что-нибудь?»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 И моральные ограничения позволяли в ваше время избегать самых худших эксцессов. Айдаха глубоко вздохнул. Монео откинулся на спинку стула и вспомнил слова, некогда сказанные богом императором. Не имеет значения, насколько сильно и страстно мы ищем истины. Несмотря на это, знание правды может оказаться очень горьким и неприятным. «Мы не слишком хорошо относимся к вещателям истины». «Эти проклятые Атрейдесы!» — в сердцах воскликнул Айдаха. «Я Атрейдес», — просто сказал Монео. «Что?» — Айдаха был потрясен. «Его селекционная программа», — заговорил в ответ Монео. «Я уверен, что на Тлейлаксе вам говорили о ней. Я прямой потомок от брака его сестры и Харкаляда». Айдаха подался вперед. А тогда скажи мне, о Трейдос, чем женщины, как солдаты, лучше мужчин? Им легче взраслеть? Айдахо в изумлении тряхнул головой. Сама природа толкает их к ускоренному созреванию, сказал Мунео. Как говорит Господь Лето, выносите 9 месяцев ребёнка в своём чреве, и это изменит вас. Айдах откинулся назад. Что он может об этом знать? Монео ничего не ответил, просто посмотрел на Айдаха непонимающим взглядом. И тут Дункан вспомнил о множественной живой памяти лета, который был одновременно мужчиной и женщиной. Монео понял это, вспомнив еще одно из речения Бога Императора. «Твои слова зажгли на его лице то выражение, которого ты добивался». Молчание затянулось. Монео откашлялся и заговорил первым. Огромная память Господа лета заставила замолчать и меня. Он честен с нами, спросил Айдаха. Я ему верю. Но он делает так много, я имею в виду селекционную программу. Как долго она продолжается? С самого начала, с того дня, как он отнял проведение программы у Бины Гисерит. Что он хочет от своей программы? Мне бы очень хотелось это знать.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 Я же не животное, которое можно передавать из стойла в стойло. Как? Как жеребца хотите вы сказать? Да. Но господь ли это не хочет следовать примеру тлей лаксу и заниматься генной хирургией и искусственным оплодотворением? Как тлей лаксу получили? Они сами объект изучения. Это вижу даже я. Их лица дела мулы, колонии организмов, а не люди. Эти другие, я, мои копии, они тоже были племенными жребцами. Некоторые были, у вас были потомки. Кто? Я один из них. Айдах уставился на Монео, внезапно растерявшийся от такого родства. Он не понял, как такое вообще может быть. Монео же намного старше его. Но я. Кто из них в действительности старше?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 Вот это другое дело, согласился Айдаха. Такие дела это промысел божий. Господь Лэта говорит, что он создал святую непристойность. Это был вовсе не тот ответ, на который рассчитывала Айдаха. Он ненавидит своего бога-императора? Нет, он его боится. Но разве мы не ненавидим тех, кого боимся? Почему вы в него верите?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 Что ты вас смеливаетесь? Манео услышал в его голосе неприязнь, смешанную с восхищением. Донканы всегда начинают именно так. В чём заключается принципиальное различие между нами, между вами и мною? Вы уже знаете разницу в памяти моих предков. Мои предки являются мне во всей полноте своих осознанных воспоминаний. Ваши являются вам из тёмного подсознания. Некоторые называют это инстинктом или судьбой. Память предков испытывает свои рычаги на каждом из нас. Это касается и того, что мы думаем, и того, что мы делаем. Вы думаете, что устойчив человек к таким воздействиям? Я, как Галилей, Вот я стою здесь и говорю, и всё-таки она вертится. То, что так движется, обладает такой силой, какой не обладает ни один из смертных, даже те, кто осмеливается рисковать. Я осмеливаюсь на это. Похищенные записки. Будучи ребёнком, она любила наблюдать за мной, помнишь? Когда она думала, что я не вижу её. Всё накружило вокруг меня, как пустынный ястреб, который кружит над логовом своей жертвы. Ты сам мне об этом рассказывал. Говоря эти слова, Лето повернулся в четверть оборота, приблизив своё лицо к Монео, который ехал рядом с его тележкой. Только-только забрезжил рассвет, они находились на дороге, проложенной по искусственному горному хребту, соединявшему цитадель Сарийра с городом празднеств. Дорога, прямая как луч лазера, доходила до каньонов реки Айдаха и, изгибаясь широким полукругом, ныряла в скалы, пересекая реку. Воздух был насыщен влажным туманом, поднимающимся от шумно текущей вдалеке реки. Но лето был защищён от влаги большим пузырьковым покрытием, которое окружало тележку спереди. Влага причиняла организму червя некоторые страдания, На сладостный запах пустынной растительности, которым был напоён туман, приятно щекотало человеческое обоняние Лета. Он приказал кортежу остановиться. "Почему мы остановились, господин?" спросил Монео. Лета не отвечал. Тележка натужно скрипнула, когда тело червя, выгнувшись дугой, приподнялось, и Лета смог посмотреть вдаль. туда, где виднелся запретный лес, расположенный возле моря Каинса. Лес серебристо блестел вдалеке справа от дороги. Дамба поднималась здесь на высоту более двух тысяч метров, чтобы защитить Сарьир от влажного ветра с моря. Со своей высоты Лето легко мог разглядеть небольшую точку. Там было место, где он повелел строить Онн, город празднеств. Меня остановила моя прихоть, признал Лэта. Мы не пересечём мост перед отдыхом, спросил Монео. Я не отдыхаю. Лэта продолжал неотрывно смотреть вперёд. После нескольких аттракционов, видимых с этого расстояния как смутные тени, дорога пересекала реку по фантастически высокому мосту. Взбегала на барьер и плавно опускалась к городу, казавшемуся отсюда собранием множества остроконечных шпилей. «Похоже, этот Дункан смирился со своей участью и ведет себя разумно. Ты поговорил с ним?» — спросил Лето. «Как вы и приказывали мне, господин». «Конечно, прошло всего-навсего четыре дня», — продолжал Лето. «Для того, чтобы прийти в себя, им иногда требуется гораздо больше срок». Всё это время он занимался с вашей гвардией, господин. Вчера они снова допоздна были в поле. Донканы не любят, когда мы выезжаем на прогулки. Они постоянно ждут нападения. Я знаю, мой господин. Летта повернул голову и в упор посмотрел на Монео. Поверх белой формы на мажордоме был надет зелёный плащ. Он стоял возле защитного пузыря точно в том месте, где предписывал регламент подобных выездов. Ты очень добросовестен, Монео. Благодарю вас, господин. Стражники и придворные стояли на почтчительном расстоянии от тележки, ожидая продолжения движения. Большинство из них старались, чтобы не было даже похоже, что они могут слышать хотя бы обрывки разговора Летта с Монео. То же самое делал и Айдаха. Своих говорящих рыб он расположил вдоль дороги в боевом охранении. Сам он стоял в отдалении и пристально смотрел на тележку. На Донки не была надета чёрная форма с белым шевроном подарок говорящих рыб. Монео нарушил молчание. Им очень нравится их новый командир. Он хорошо знает своё дело. А чем он занят, Монео? Как Он охраняет вашу персону, господин. Женщины императорской гвардии были одеты в облегающую зелёную форму с красным ястребом от Трейдесов на левой стороне груди. Они очень внимательно на него смотрят, заметил Лято. Он учит их боевому языку жестов, говорит, что это старая система от Трейдесов. Это абсолютно верно. Интересно, почему этого не сделал предыдущий Донкам. Господин, если этого не знаете даже вы, я шучу, Монео. Предыдущий Дункан просто не замечал опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно. Этот воспринял наше объяснение. Во всяком случае, мне так сказали, господин. Он очень неряхано принялся за службу. Почему он вооружён только ножом? Женщины убедили его, что бластеры необходимо брать только в особых случаях и вооружать ими более тренированных и подготовленных гвардейцев. Твои опасения безосновательны, Монео. Скажи женщинам, что бояться этого Дункана ещё рано, как прикажет мой господин. Для Лэта было очевидно, что Дункан отнюдь не в восторге от такого большого количества придворных. и он старался держаться от них в отдалении. Ему сказали, что большинство этих людей занимаются гражданскими делами. Почти все они были разодеты в самое лучшее, что у них было, чтобы явиться во всем блеске своего могущества перед лицом бога императора. Лето понимал, какими надутыми глупцами должны были казаться эти люди Айдаха. Однако император помнил еще худшие времена — И такое положение вещей казалось ему шагом вперёд. Ты представил его сегодня, спросил Лято. При упоминании Эсионы Манео нахмурил брови. Успокойся. Она очень мне нравится, несмотря на то, что шпионит за мной. Она становится очень опасной, мой господин. Иногда мне кажется, что она проникает в мои самые сокровенные мысли. Мудрое дитя должно знать своего отца. Я не шучу, мой господин. Да это я вижу. Тебе не кажется, что Донкан проявляет нетерпение? За это время они разведали дорогу почти до моста, ответил Монел. Они что-нибудь нашли? То же самое, что и я. Новый музей Фримена. Они подали новую петицию. Не гневайтесь, мой господин. Лето снова внимательно посмотрел вперед. Необходимость пребывать на открытом воздухе. Эти длительные ритуальные путешествия, предпринимаемые только за тем, чтобы вселить высокий моральный дух в говорящих рыб. Все это очень беспокоило Лето. Да тут еще эта злосчастная петиция. Твердым шагом к Монелл подошел Айдах и остановился возле тележки. В движениях Дункана было что-то угрожающее. Не может быть, чтобы так скоро, подумал Улета. Почему мы остановились, мой господин, спросил Айдаха. Я часто останавливаюсь здесь, ответил Улета. Это была истинная правда. Он обернулся и посмотрел на высокий мост. Дорога, извиваясь, шла над каньоном, затем ныряла в запретный лес и дальше выходила в поляна над рекой. Лето часто останавливался здесь, чтобы полюбоваться восходом солнца. Сегодня в этом зрелище было что-то особенное. Вид восходящего светила пробуждал в лето давнюю память. Поля императорской плантации простирались за лес, и лучи утреннего солнца играли золотыми бликами на спелых колосьях. Зерно напомнило лето о песках, о двигавшихся дюнах, которые когда-то покрывали эту землю. И скоро покроют опять. Впрочем, зерно не очень походило на кремнистый янтарный песок, который он так хорошо помнил. Лето оглянулся на скалу, замыкавшую въезд в Сарьир. Эта скала много лет назад была его убежищем. Но цвет скалы разительно изменился с тех давних пор. Как бы то ни было, глядя на город празднеств, Лето испытывал боль, чувствуя, что его сердце превратилось во что-то чуждое роду человеческому. «Чем отличается это утро?» «Что я чувствую такую тоску по утраченной человечности?» — с удивлением подумал Лето. «Из всего императорского кортежа только он один, глядя на буйную растительность, думал о бахар-белома «Океане без воды». Донкан обратился к Ата Кайдаха. Посмотри туда, в сторону города. Когда-то там был Танзируфт, страна ужаса. В глазах Хайдаха мелькнуло изумление, когда он взглянул в сторону Онна и снова посмотрел на Лета. Бахар Белама, сказал Лета. В течение последних 3000 лет он покрыт океаном растительности. Из всех ныне живущих на Аракисе только мы с тобой видели настоящую пустыню. Айдах снова посмотрел в сторону онна. А где же барьер, спросил он. Там, где пропасть Муадгиба, там, где мы построили город. Вот эта линия небольших холмов и есть барьер. Что же с ним случилось? Сейчас ты стоишь прямо на нём. Айдах озарился на лето потом посмотрел себе под ноги и, наконец, огляделся по сторонам. «Мы двинемся дальше, мой господин», — почтительно спросил Монео. У Монео в груди вместо сердца тикают часы. «Он настоящее воплощение службы», — подумал Лето. Ему предстояло провести важные переговоры, встретиться со множеством посетителей и сделать еще массу важных дел. Время подгоняло его. и ему не нравилось, когда его бог-император начинал толковать с Дунканами, вспоминая фриманское прошлое. Лето вдруг осознал, что на этот раз задержался в пути дольше обычного. Придворные и гвардейцы давно замерзли на свежем утреннем холодке, тем более, что придворные надели одежду, предназначенную для праздника, а не для защиты от погоды. «Хотя кто знает, — подумал Лето, — Вероятно, для них празднество — это своеобразная форма защиты». «Там были дюны», — произнес между тем Айдаха. «Да, протянувшиеся на тысячи километров», — согласился Лято. Мы с Лимонео пришли в смятение. Бог-император отличался склонностью к рефлексии, но Мажордом никогда не видел своего господина таким грустным. Вероятно, он грустит из-за смерти предыдущего Донкана. Кроме того, иногда лето в таком состоянии высказывал вслух свои тайные мысли. Никогда нельзя спрашивать о причинах плохого настроения владыки Ноим, можно и нужно воспользоваться. Надо предупредить Чону, подумал Монео, если бы только юная глупышка могла меня послушать. Мятежный дух в сего не был очень силён. не то, что в Монео. Лето обуздал его, приучил к золотому пути и беспорочной службе, но методы, которыми пользовался Лето для его воспитания, не годятся для Сёны. За время службы Монео узнал о таких способах воспитания, о которых он раньше не мог и подозревать. Я совершенно не узнаю местность, признался Донкан, прямо там, продолжал Лето, где кончается лес, начинается дорога, расшиплённая из скалы. Монео перестал прислушиваться к их голосам. Очарование и колдовство бога императора вот что заставило меня так беззаветно ему служить. Лето никогда не перестаёт удивлять и поражать. Он непредсказуем. Монео посмотрел на профиль императора. Во что он превратился? В начале своей карьеры Монео изучал секретные журналы Цитадели, читал историю трансформации лета. Но симбиоз с пещанной форелью оставался тайной за семью печатями, и даже рассказы самого Лета не могли рассеять этого непонимания. Если верить записям, то кожа из пещанных форелей сделала тело Лета неуязвимым по отношению ко времени и физическому воздействию. Ребристый корпус мог противостоять даже зарядам бластера. «Сначала песчаная форель, потом червь. Это часть великого цикла, в конце которого образуется специя. Этот цикл помещается в теле императора, отмечает его время». «Давайте двигаться», — произнес на конец лета. Монео мучила мысль о том, что он что-то пропустил. Он вышел из задумчивости и посмотрел в улыбающееся лицо Айдаха. Это называется витать в облаках, смеясь произнёс Лето. Простите меня, господин, сказал Монео. Я ты витал в облаках, повторил Лето. Но в этом нет ничего страшного. Лето поудобнее разместился в тележке, закрыл защитный пузырь, оставив снаружи только голову и двинул свой экипаж. Павозка начала медленно вбираться на подъём. Айдаха поравнялся с Мунео. Под тележкой есть воздушная подушка, но он пользуется колёсами, сказал Айдаха. Почему он это делает? Господу Лэту нравится использовать колёса вместо антигравитации. Но почему? И как он управляет этим экипажем? Вы его не спрашивали? У меня не было такой возможности. Императорскую повозку изготовили на Иксе. Что вы хотите этим сказать? Говорят, что господ Лято приводит экипаж в движение, когда начинает думать об этом каким-то особым способом. Но точно вы не знаете. Такие вопросы не доставляют ему удовольствия. Даже для близких ему людей Лято остаётся загадкой, подумал Монео. Монео окликнул Лято своего мажордома Вам лучше вернуться к своим обязанностям, сказал Монео, жестом направляя Айдаха в арьергард. Я бы предпочёл быть впереди, возразил Донкан. Господь Летта не желает этого, ступайте назад. Монео поспешил занять своё место возле лица Летта, заметив, что Айдаха выполнил его приказ. Летта взглянул на Монео. Ты очень хорошо это исполнил, Монео. «Благодарю вас, мой господин». «Ты знаешь, почему Дункан хочет находиться впереди?» «Конечно, ведь именно там должен находиться командир гвардии». «Правильно». «И он очень хорошо ощущает опасность». «Я не понимаю вас, господин. Я никогда не понимаю, почему вы делаете ту или иную вещь». «И это правильно, Монео. Так и должно быть».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 Она была отнята у женщин только после того, как стала мощной социальной силой. Женщины были первыми учёными, медиками и практикующими врачами. Между полами никогда не существовало явного равновесия, потому что власть, обусловленная ролью, точно так же, как и знаниями. Похищенные записки Это утро было совершенно катастрофическим для преподобной матери Терциус Айлен Антаак. Она прибыла на Аракис со своим вещателем-мыстиным Маркос Клер Лусиал и официальной делегацией после трёхчасового пребывания на корабле гильдии, зависшим на стационарной орбите. Во-первых, они получили апартаменты на самой окраине города Празднеств, в одном из последних домов квартала Посольств. Комнаты были малы и не слишком чисты. Ещё немного и нас поселили бы в трущобе, сказала Лусиал. Во-вторых, их лишили средств связи. Экраны мониторов не зажигались, какие бы кнопки они ни нажимали и какие бы диски ни вращали прибывшие. Антаак, не скрывая гнева, обратилась к одной из говорящих рыб, женщине с насупленными бровями и мускулатурой грузчика.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 отложено на последнее место в ряду аудиенций. Большая часть делегаций Бин и Гессерит уже слышала об этом, и даже самые мелкие сошки прекрасно поняли значение этой немилости. Все партии специй к этому времени будут уже распределены или вовсе исчерпаны. «Сначала у нас была третья очередь», как можно мягче и сообразуясь с обстоятельствами, сказала преподобная мать.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 Антеак говорила очень мягко, почти с нежностью, чтобы успокоить бедную девушку, которая все еще дрожала от страха. «Да, преподобная мать!» Взгляд посланницы опустился еще ниже. «Ты должна пройти через это еще раз», сказала Антеак, а девушка подумала. «Мною жертвуют из-за нехватки времени. Я правильно ее поняла. Как мне было приказано, я вошла в контакт с эксианцами в их посольстве».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 Что это такое? Я сегодня весь день только и слышу, что о посланиях от Ли Лаксу и Ксянцев. Сейчас вот эта девушка рассказывает мне о них. Кстати, почему меня никто не известил? Антак посмотрела на вещающую истину, думая, что Лусиал, наверное, самая лучшая в своём деле, но слишком хорошо знает себе цену. Лусиал была очень молода, но в её чертах угадывалась Джессика и её ум «Служанка сказала, что ты медитируешь», — мягко обратилась Антаак к вещательнице. «Да», — кивнула Тайя, села на кушетку, обратившись к девушке, — «продолжай». Лицедел сказал, что у него есть послание для преподобных матерей. Он использовал множественное число, я не ослышалась. «Он знает, что нас здесь двое», — проговорила Антаак. «Об этом уже все знают», — вставила свое слово Луисиял. Антак снова обратила своё лицо к посланнице. Воспользуйся состоянием транса, девочка, и перескажи нам доподлинные слова лица дела. Посланница кивнула, села на пятки, положила руки на колени, сделала три глубоких вдоха и заговорила писклявым голосом, произнося гласные немного в нос. Передайте преподобной матери, что сегодня к вечеру империя избавится от своего бога-императора.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 Ты слышала полный отчёт гильдии? Только резюме. Этого достаточно. Да, вероятнее всего достаточно. Будьте осторожны с термином вероятнее всего, сказала Лусиал. Никто не должен думать, будто вы, Минтат. Антэк сухо ответила. Я полагаю, что ты не отодвинешь меня в сторону. Так ты думаешь, что Сиона в своих действиях подчиняется гильдии?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 Она исчезает, исчезает из поля их зрения. Это может делать только она одна, подчеркнула Антаак. Но может ли она исчезать из поля зрения Господа Лета? Этого они не знают. Хватит ли у нас смелости войти с ней в контакт? А почему нет? спросила Антаак. Всё это может оказаться пустым звуком, если тлей лаксу Антаак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 процедила сквозь зубы Лусиал. Возможно ли, что он всё знает? Всё возможно. Да, это единственное, что можно определённо сказать о господи лета, сказала Лусиал. Тихо вздохнув, она поднялась со стола. Как я тоскую по тем временам, когда у нас было сколько угодно специй. Эта тоска всего лишь ещё одна иллюзия, сказала Лусиал. Надеюсь, мы хорошо усвоили урок, независимо от того, что предпримут сегодня тлейлаксу. Что бы они ни предприняли, они всё сделают грубо и топорно, проворчала Антак. Господи, теперь практически невозможно найти хорошего убийцу. Для этого под рукой всегда есть кхолайдаха, сказала Лусиал. Что ты сказала? Преподобная мать ошеломлённо уставилась на подругу. Всегда есть? Да. Но коллы отличаются телесной медлительностью. Зато они очень быстры на голову. Что ты обо всём этом думаешь? Возможно, что тлей лаксу? Нет, даже они не могут быть настолько. Неужели Айдаха лицедел, прошептала Лосиал. В ответ Антак молча кивнула. "Выброси это из головы", сказала Лосиал. "Не могут же они действительно быть настолько глупы". Очень рискованно высказывать суждения от лейлаксу. Не согласилась с подругой Антаак. Нам надо приготовиться к худшему. Зави сюда одну из говорящих рыб. Нескончаемые войны приводят к появлению особых социальных условий, характер которых одинаков в самые разнообразные эпохи.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 «Они все еще просят разрешения учредить постоянное посольство на Аракисе?» — спросил Лето. «Да, господин, и я дал им обычный ответ». «Достаточно было бы и простого «нет», — произнес Лето. «Нет больше необходимости напоминать им, что мне ненавистны их религиозные притязания». «Да, господин», — сказал Монео, стараясь держаться на положенном расстоянии от тележки. В лето сегодня было очень много от червя. Виновато была влажность. Характер червя проявлялся больше всего именно при высокой влажности. «Религия всегда приводит к риторическому деспотизму», — сказал лето. «Добин и Гессерит на этой ниве больше других отличились иезуиты». «Иезуиты, господин!» «Ты наверняка знаешь о них из курса истории».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 а они испытывают к этому органическое отвращение. Это может привести к серьезным осложнениям». «Как они отреагировали на изменения протокола?» — спросил Лето. «Мне сказали, что они были разочарованы, но не стали настаивать на своем». При этом Монео подумал, «Лучше всего приготовить их к еще большим разочарованиям, которые постигнут их, когда им не разрешат поддерживать контакты». с делегациями Икс и Тлелакса. Подумав об этом, Онел покачал головой. Это могло привести к совершенно непредсказуемому и опасному заговору. Надо предупредить об этом Донкона. Это приводит к самостоятельно исполняющимся пророчествам и оправданию всякой мерзости, продолжал между тем Лэта. Вы имеете в виду риторический деспотизм, мой господин, спросил Монео. Да. Он прикрывает злость и наи самозванной праведностью, которая не воспринимает аргументы, направленные против зла. Монеос беспокойством смотрел, как рудименты рук совершают круговые движения, словно подтверждая слова лето. Сегментированное тело подёргивалось. Что мне делать, если червь вдруг окончательно покинет его? От этой мысли лоб Монео покрылся холодным потом. такой подход питается извращёнными средствами, которые намеренно применяют для дискредитации противоположных мнений, сказал Лета. Это касается всего, мой господин. Иезуиты называли это укреплением основы власти. Это приводит к лицемерию, которое всегда формирует пропасть между действиями и их объяснением. Они никогда не соглашаются с противоположным мнением. Мне надо более тщательно ознакомиться с предметом, мой господин, сказал Монео. В конечном счёте власть начинает править подданными с помощью чувства вины, что приводит к охоте на ведьм и необходимости находить козлов отпущения. Это потрясает, мой господин. Картеш обгнул угол скалы и вдалеке показался мост.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 Никто из них не был сожжён пламенем. Тарквема даже любил посвящать своему богу крики и стезаемых жертв. Как это ужасно, мой господин. Тем временем Картеш обогнул скалу и перед людьми раскинулся мост. Манео ещё раз внимательно присмотрелся к своему богу-императору. Червь не стал ближе, но всё равно был слишком близко к поверхности. Монео чувствовал угрозу этого непредсказуемого присутствия, священного присутствия, которое могло убить без всякого предупреждения. Мажордом содрогнулся. Что могла означать эта странная речь? Монео знал, что Бог-император разговаривает так с очень немногими. Это были одновременно привилегия и тяжкая обязанность. Такова была цена, которую приходилось платить за мир Лето.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 Глаза бога императора были закрыты, на лице отразилось тяжкое раздомя. Это был ещё один признак червя, не предвещавший ничего хорошего. Монео задрожал. Предвидел ли Лятов вспышки собственного насилия? То было предвидение насилия, которое приводило в трепет всю империю. Лятов в таких случаях знал, как расположить гвардию, чтобы подавить возможные беспорядки.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 Но Монао думал, что они только подтверждали то, что и так знал Бог-император. Словно в подтверждение опасений Монао прозвучали слова лето. Не пытайся сразу понять, о чём я думаю, Монао. Пусть понимание придёт само. Я постараюсь, мой господин. Нет. Не надо стараться. Лучше скажи мне, Объявил ли ты, что не будет никаких изменений в распределении специй? Ещё нет, мой господин. Отложи это объявление. Я передумал. Ты же знаешь, что теперь последуют предложения взяток. Монео вздохнул. Размеры взяток, которые ему предлагали, были настолько велики, что могли вызвать лишь смех. Но Летта продолжал удивляться таким суммам.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 когда дом карина вновь обретёт былое могущество и захватит власть я слышал этот миф мой господин карина должен быть убит это задание для дункона мы испытаем его так скоро мой господин до сих пор все знают что миланж может продлить человеческую жизнь так вот пусть люди знают что специя может её и укоротить «Как прикажете, мой господин?» Монео знал, что означает такой ответ. Так Монео отвечал, когда не одобрял приказа, но не мог и возразить. Знал он и то, что Господь Лето прекрасно это понимает и немало забавляется упрямством мажордома. Эта насмешка больно ранила Монео, причиняя ему страдания. «Не будь со мной нетерпелив, Монео», — сказал Лето. Монео подавил в себе чувство горечи. Горечь несла с собой непоправимый вред. Горечь это то чувство, которое движет мятежниками. Дункан и перед смертью начинали испытывать это чувство. Время для меня имеет иное значение, чем для вас, мой господин, сказал Монео. Я хотел бы понимать смысл того, что я делаю. Ты имеешь право хотеть, но не будешь понимать. Монео услышал в голосе повелителя недовольный упрёк и замолчал, начав размышлять о проблемах меланжа. Лето не слишком часто говорил о специи. Обычно его речи касались распределения специй между подданными в виде награды или изъятия незаконных партий специй, когда в места таких хранилищ посылали команду говорящих рыб. Самые большие запасы миланжа находились в распоряжении леата где-то под землёй. В первые дни своей службы Монео в глухом капюшоне посетил этот склад. Когда ему позволили снять капюшон, он увидел огромное количество спятцы испускающей сильный запах корицы. Единственное, что понял Монео, это то, что склад находится под землёй. Вырубленное в скале помещение Освещалось старинными светильниками, выполненными в виде ажурных арабязок. Специя отливала синим цветом в серебристо-белом свете древних ламп. По близости со стен капала вода. Голоса Монео и Лета гулким эхом отдавались под сводами каменного зала. Наступит день, когда всё это исчезнет, сказал господь Лета. «Но что же тогда будут делать Гильдия и Бин и Гессерит?» — спросил потрясенный Монео. «То же, что они делают сейчас, но с еще большим насилием и яростью». Оглядев гигантскую комнату с огромными запасами меланжа, Олета подумал о тех событиях, которые сотрясали в то время империю. Кровавые убийства, пиратские набеги, шпионаж и интриги.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 Моя, моя тоже. Монео. Разве я не атрейдис? Ты бы принёс больше пользы, если бы боялся за себя. Монео опасливо посмотрел на тело бога императора. Признаки червяна двигались всё ближе и ближе. Монео оглянулся на картеж. Он двигался в крутой лошадбине по коротким маркам, вырубленным в рукотворной скале, сложенной для защиты саргира от влаги.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 Да, если вы так считаете, господин. Монео это моё создание. Я создал его, напомнил себе лето. Нет такой цены, которую я не заплатил бы ради твоего дитя Монео. Ты порицаешь её товарищей, но среди них может найтись один, которого она полюбит.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 Было множество лощин и оврагов, спускавшихся к реке, на которой просто не хватало личного состава. Мы будем зависеть от Фриманов, уверенно сказал Монео Айдаха. От Фриманов? переспросила Айдаха. Ему не нравились постоянные напоминания о музее Фримана. По крайней мере, они могут предупредить нас о появлении чужаков. Ты видел их и просил об этом. Конечно,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 Но вся моя память со мной. Монео понял, что червь начинает доминировать в теле бога императора. Понимание его действий ускользало от Монео. Надо мной нависла серьёзная опасность, подумал он. Мы все находимся в опасности. Монео прислушивался теперь к каждому звуку: к скрипу императорской тележки, покашливаниям и голосам придворных, к шагам на дороге. От бога императора потянуло корицей. Расщелена рукотворная скалы хранила утренний холод и была напитана речной влагой. Неужели эта влажность дразнит червя в императоре? Послушай меня, Мунео, слушай меня так, словно от этого зависит твоя жизнь. Я слушаю вас, мой господин, прошептал Мунео.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 В таких случаях я бываю принуждён отстраниться и просто наблюдать за своими действиями, продолжал ли это. Такая реакция может причинить тебе смерть. Выбор не принадлежит мне. Ты слышишь? Я слышу, мой господин, прошептал Монео. В таком событии отсутствует произвольный разумный выбор. Ты просто это принимаешь. Просто принимаешь как данность.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 произнося эти слова, Монео понял, что защитился вопросительным знаком там, где должно было прозвучать простое утверждение. Однако бог-император только улыбнулся. За такую мудрость я хочу сделать тебе подарок, Монео. Чего ты хочешь? Внезапное облегчение не принесло с собой ничего, кроме новых страхов и опасений. Могу я снова привести Сёну в цитадель?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 Это было неплохо. Потом он вспомнил о петиции Фримонов, и страх вспыхнул в нём с новой силой. Это была ошибка, они только снова возбудят его. Зачем я сказал, что они могут подать петицию? Фримоны ждут их впереди на дороге, переправившись на эту сторону реки со своими дурацкими бумажками и приветственно размахивая руками. Монео шёл рядом с тележкой, и с каждым шагом всё лучше и лучше понимал, что он наделал. Здесь ветры несут песок, и там ветры несут песок. Там ждёт богач, здесь ожидаю я. Голос шейху Луды из устного предания. Отчёт сестры Чиноу. найдены среди документов после ее смерти. «Я повинуюсь как своим обязанностям в Бин и Гессерит, так и приказам Бога Императора. Поэтому я изъяла эти слова из моего официального отчета и спрятала их в надежном месте, для того чтобы они были найдены после того, как меня не станет. Ибо Господь Лето сказал мне, «Ты вернешься к своим руководителям с моим посланием, но сейчас эти слова нельзя обнародовать».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 Я сказала: "Мой господин, я знаю, что наша преподобная мать обладает памятью своих предков и многих других. Расскажите, как это было у вас?" Лето ответил: "Так получилось в результате взаимодействия генетической памяти и специи. Моя сестра, кхнимая и я, были разбужены ещё в чреве матери, разбуженные до рождения присутствием нашей предковой памяти. Мой господин,"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 тебе известно, эта модель сестра Ченоу. Мы в Ордине прилежно изучаем историю, господин. Да, но вы не думаете над ней так, как думаю я, сказал господлетта. Я говорю о болезни правления, которая заразились греки и передали её римлянам, которые наградили ею весь мир. Так что эта болезнь никогда не исчезала. Мой господин предпочитает говорить загадками. Нет,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 Для тех, кто пожелает ознакомиться с отчётом сестры Чоноу, приводим ссылку на архивную запись. Чоноу, святая сестра Квинтиниус Виолет. Отчёт Чоноу и непереносимость миланжа: медицинские аспекты. Примечание. Сестра Квинтиниус Виолет Чоноу умерла на 53-м году своего членства в ордене сестёр. Причина смерти приписывается непереносимости специй, которую она принимала в попытке достичь статуса преподобной матери.